Глава 16. 1. В приехали уже вечером. Маруся вышла из машины, в очередной раз посмотрела на руины, только в этот раз подсвеченные лучами закатного солнца, и поёжилась. Видимо, потому что сейчас полуразрушенный комплекс для неё выглядел уже не величественным, а скорее зловещим. А погода была очень тёплой. Обжигающий полуденный зной сменился приятной вечерней прохладой. Мальчик равнодушно осмотрел дворец. Никакой заинтересованности в его глазах не было. На вопрос отвечал односложно. «Да, с экскурсией были здесь. Маска, да, отсюда. Купил, нашёл? Не помню». Музей ещё работал, главные ворота были открыты. Но туристов было уже совсем мало. Друзья прошли во внутренний двор и остановились перед недостроенным зданием театра. «Вы уверены, что нам надо лезть в это подземелье на ночь глядя? Мне кажется, при дневном свете было бы не так опасно», спросила Маруся с сомнением, глядя в чёрные проёмы развалин «И не так эффективно. Днём мы можем эту нечисть и вовсе на поверхность не выманить». «Если она вообще там есть?» «Почти уверен, что развалины обитаемы», – твердо ответил Михаил. «И вообще, Маруся, что за настрой? Побольше уверенности. Всё будет хорошо». Маруся вздохнула, но ничего не сказала. Оборотень хорошо помнил панику Маруси, когда выводил её сегодня утром из подвалов. Неужели это было сегодня? С тех пор столько всего произошло, что казалось, это было в прошлой жизни». «Тебе туда спускаться совсем не обязательно. Вы с Тишей подождёте нас наверху». Девушка посмотрела на него с благодарностью. Ив тоже согласно кивнул. Он был такого же мнения, как и Михаил. Девушка и ребёнок вряд ли им чем-то помогут, а вот отвлекать будут изрядно. Друзья, как и утром, незаметно проскользнули между оградой и вошли в ту часть здания, которую ещё не реставрировали. Солнце из многочисленных пустых окон и дверных проёмов освещало оранжевыми лучами первый этаж. Маруся с Тишей расстелили прихваченный с собой из машины плед на оставленных реставраторами строительных блоках. Тиша поджал под себя ноги, обнял колени и задумчиво уставился куда-то внутрь себя. Маруся смотрела вслед уходящим парням и от покусывала губы. Спустившись на первый уровень подвала, Иф и Михаил остановились, оглядываясь. ив ты с оружием обращаться умеешь?» – спросил у него Михаил, снимая с шеи кошелёк-амулет. «Смотря с каким. Если у тебя там серебряный меч, то сразу нет». Михаил улыбнулся. «Нет, не меч. У меня два серебряных клинка и револьвер с заговорёнными пулями». «О-о-о!» Ив посмотрел на друга с уважением. «С этим, я думаю, справлюсь. Дед учил. А ты сам?» «А я подумал, что мне, наверное, будет лучше перекинуться на всякий случай. Да и ножи эти серебряные... Они уж очень острые. Не дай бог порежусь, если вдруг трансформация начнётся неконтролируемая. А у меня в лапах кинжала будут... Нехорошо». «А у вас бывает неконтролируемая трансформация?» «Бывает. Редко». Когда гормоны стресса зашкалят, или рано смертельно, организм пытается выжить любой ценой. Понятно. Тогда давай сюда, что там у тебя есть. Ив рассмотрел револьвер и два серебряных клинка, одобрительно подсоклый языком. Потом разместил их на своей одежде так, чтобы в случае чего было удобно выхватывать. Пока он рассматривал оружие, Михаил перекинулся. И так вдвоём, зельеварый и огромный бурый медведь, они спустились ещё на уровень ниже. С каждым шагом темнота сгущалась. Предчувствие беды нарастало. И вот они уже перед тем провалом, из которого сегодня утром слышался странный вой. Ветра ли, неведомой твари? Переглянувшись, спрыгнули в лаз. Медведь хорошо видел в темноте. Ив подсвечивал себе дорогу фонариком. Шли медленно и молча. Тишину нарушал только шелест камешков под ногами. Но и он в тягучем безмолвии звучал почти оглушительно. Напряжение росло. «Что с Марусей будем делать?» – неожиданно спросил Ив. «А что с ней надо делать?» – удивился Михаил. «Ну, я же вижу, что она тебе нравится». «Да, нравится, а что? Это проблема?» Михаил почувствовал раздражение. «Проблема в том, что мне она нравится тоже». Неожиданный их разговор прервал странный звук. Сначала чуть слышный, неприятный, как комариный писк. Но он быстро набирал силу и переходил в высокий виск, а после в ультразвук. Заболели уши. Впереди появилось слабое свечение. Там явно кто-то был. И он шевелился. Ив выключил фонарик. Света уже было достаточно без него, а привлекать к себе лишнее внимание не хотелось. Они остановились и затаились, прислушиваясь и вглядываясь вперёд. Сияние становилось ярче, разгоняя чернильный мрак и открывая взгляду просторный зал под землёй, в центре которого они находились. Иф, освещая фонариком лишь пару метров перед собой, не подозревал, что стены и потолок на самом деле находятся так далеко. А в центре зала, где был источник света, шевелилось что-то огромное. Щупальца. Некоторые извивались, как у осьминога, другие казались многосуставчатыми, на манер ног паука. Невероятно длинные, они поднимались и поднимались из земли, хотя самого чудовища пока видно не было. Конечности тянулись на десятки метров, дёргались, выгибались, сотрагались. Было в этих движениях что-то абсолютно чуждое, словно в подземелье поселился монстр, вобравший в себя все человеческие страхи. Через какое-то время вслед за щупальцами из земли выбралось и тело. Тварь была чёрная, гладкая, со скользким, как у пиявки, телом, эдакая змея, копошащаяся в земле, как в воде. Её толстое брюхо заканчивалось неисчислимым количеством щупалец, а сверху венчала круглая голова. Без глаз, без ушей и без рта. Чистое порождение зла. Ив и Михаил так и замерли, изумлённо глядя на наявившийся из подземелья ужас. «Охренеть!» – прошептал Михаил. Ив, довольно быстро справившись с волнением и утихомирив участившееся сердцебиение, пристально рассматривал тварь. Потом его осенило. «Я знаю, что это за мерзость. Это злыдня. Женщина-змея, проклятая Люцифером». «Что?» «Потом расскажу, если выживем. По-моему, мы попали». Тварь их увидела. Вернее сказать, почуяла. Щупальца потянулись в их сторону. «Смотри!» – крикнул вдруг Ив, но Михаил уже и сам ощутил движение чудовища. Стремительно удлиняясь, на них летела паучья лапа, вся изломанная в нелепых и странных суставах. Успели увернуться. Конечность чудовища рухнула на наземь рядом, взметнув фонтаны земляных брызг и глубоко уйдя в пол, так что получилась настоящая траншея. «Разделяемся!» – крикнул Ив и кинулся по кругу вправо, на ходу доставая серебряные клинки. Медлить было нельзя. И всё-таки Михаил медлил. Щупальцы явившейся твари дёргались из стороны в сторону, словно слепые. Точно кто-то шарил во тьме, пытаясь отыскать потерянное. И отыскал. Быстро бегущего Ива. Вероятно, конечности реагировали на движение. Щупальцы напряглись. Удлинились с невероятной быстротой, словно выстреливая самим собой, собственной плотью. Одно змеящееся обхватило за ноги беглеца. Ещё одно, паучье изломанное, хлестнуло, словно кнут, но промахнулось. Ив развернулся. Ударил обоими клинками, сколько было сил, то, что повалило его на пол. Щупальцы испуганно дёрнулись и отпрянули. Оба, будто каждая обладала своим интеллектом и своей волей к жизни. И потом в ярости принялись хрестать вокруг себя без разбора, круша всё, до чего могли дотянуться. Им было всё равно, что разрушать. Щупальца хрестали и по полу, и по стенам, с потолка посыпалась земля и обломки кирпичей. Существо в земле заворочалось. Михаил ощущал, как вздрагивает пол, как толстые бока воплотившегося монстра расталкивают вширь яму, как ёрзает тварь, то ли устраиваясь поудобнее, то ли напротив пытаясь выбраться из логова. Ив, пользуясь тем, что щупальцы отступили, перехватил оба клинка левой рукой, правый выхватил револьвер и выстрелил в сплетение фиолетовых щупалец. Рёв сотряс окрестности, земля встала дыбом. Серебряная заговорённая пуля, очевидно, причинила чудовищу невероятную боль. и ощутил жуткую вонь палёной плоти. Второй выстрел был направлен в основание щупалец, там, где находилось уродливое шишковатое тело, всё в содрогающихся отростках. Второй выстрел, судя по всему, в цель не попал, и навстречу Иву взметнулся целый лес-щупалец. Десятки, нет, сотни, как бы не тысячи. Они множились стремительно, вырастая из земли, захватывая всё больше пространства, подобно червям-паразитам. Оборотень понимал, что если сейчас он не предпримет хоть что-нибудь, его конец. Он собрал все силы и, уворачиваясь от щупалец в несколько длинных прыжков, оказался рядом с толстым, чёрным, слизким телом. Один удар, один, больше не успеет, нужно вложить в него всю силу. Медведь, встав на задние лапы, нацелился на страшную башку злыдни, всю в наростах, бугристую, серо-зелёную, поднявшуюся из неведомых глубин. Потом замахом ударил обеими лапами, спорол длинными когтями толстую кожу, из ран чудовища брызнула бурая вонючая жидкость. Судороги прошлись по вздетым верх конечностям Откуда-то из-под ног раздался низкий гул, рёв разъярённого зверя, щупальцы заколебались, спрячась в землю. Это был страшный удар. Однако он забрал слишком много сил, а тварь умирать не собиралась. Ив, получив передышку, развернулся, уходя от дергающихся щупалец, поднял револьвер для новой атаки. И выстрелил, прикрывая отход друга. На этот раз он попал в цель. Выстрел на вылет пробил первый десяток содрогающихся конечностей, обратил в обугленные культи. Заставил вспыхнуть те, что были чуть подальше. Совсем немного задымились те, что были возле самого туловища. До тела пуля так и не добралась. В этот момент Ив отчетливо осознал, что с этой тварью они не справятся. У них просто не хватит пуль а победить его одними лишь клинками и когтями не хватит сил. Нужно иное решение. Совсем, совсем иное, принципиально.